ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРВЫЙ КОНТАКТ Из книги ФЕЙ. Случайностей не бывает. Не бывает слепой удачи, везения или совпадений. Представьте огромную и сложную паутину, которая соединяет все сущее. Мы можем научить вас видеть эту паутину. Мы можем научить вас быть пауками, а не мухами. Вы поймете, как тесно связаны наши миры. Вы поймете, что это мы, Фаэри, определяем вашу судьбу. Скоро вы узнаете, что никогда не останетесь одни. Глава первая. Фиби. 4 июня. Наши дни!» «Ты уверен, что это правильно?» Спросила Фиби, изо всех сил стараясь выглядеть бодрой девушкой, любящей приключения. Сэм посмотрел на карту и уточнил направление. «Совершенно уверен», — немного обиженно ответил он. «Он уже устал повторять, что они движутся в нужную сторону. Нет, они не заблудились». Последний дом остался в нескольких милях позади. Они прошли по заросшим полям и коровьим пастбищам мимо заросшего пруда и вступили под сень густого хвойного леса. Вокруг не было никаких признаков цивилизации. Фиби понимала, что пора привыкнуть к этому после 15 лет жизни в Вермонте, но она все еще испытывала нервозность, когда не знала, где находится ближайший Макдональдс. «Где-то здесь есть настоящий вековой лес», — сказал Сэм, переводя взгляд с дороги на карту, раскрытую на сиденье между ними. «Может быть, завтра мы доберемся до него пешком». А вот радость-то!» — буркнула Фиби. Сэм однажды привел ее в вековой лес. Куча старых деревьев с табличкой перед ними. Сэм фотографировал и делал записи в маленьком путевом дневнике в черной обложке. Другие парни водили своих девушек в кино и рестораны. Жаркое свидание с Сэмом подразумевало топографические карты и пешие походы. «Ты можешь остаться здесь и разложить пасьянс или заняться чем-то еще», – предложил Сэм. Фиби потянулась и сжала его руку. «Если ты собираешься в поход, то я с тобой. Старые деревья, вот и мы». Она издала задорный ковбойский возглас. «Иху!» И Сэм рассмеялся. Уикенд в уединенной лесной хижине не сочетался с представлением Фиби об уютном отдыхе. Когда Сэм впервые сказал ей об этом, она сначала решила сослаться на работу, но потом поняла, что нужно ехать с ним. Сэм с детства не видел свою кузину Эви с того самого лета, когда пропала Лиза. На прошлой неделе Эви позвонила и, как гром с ясного неба, сообщила, что у нее есть новости о Лизе. Что-то такое, о чем она может рассказать Сэму только при личной встрече. И, разумеется, Сэм рассказал Эви о находке старой книги фей, которая принадлежала Лизе, поэтому было решено, что им нужно встретиться как можно скорее. Эви арендовала на выходные дни хижину в северном графстве Вермонта и позвонила Сэму, чтобы сообщить ему схему проезда. Хижина находилась примерно в полутора часах езды к северу от того места, где жили Сэм Фиби. «Мы приедем к тебе», — сказала Эви. «Я уже целую вечность не была в Вермонте». «Сама хижина находилась в глубине леса, и туда можно было добраться только по старой лесовозной дороге». «Мне говорили, что дорога в очень плохом состоянии», – сообщила Эви. «Почему мы не можем встретиться в Холидей-ин?» – пожаловалась Фиби, когда услышала это. «Или хотя бы в придорожной гостинице». «Потому что у Эви все должно выглядеть как приключение» сказал Сэм. В этом отношении она всегда была точно такой же, как Лиза. Нельзя просто поехать на велосипеде в магазин заживательной резинкой. Это должна быть проблема жизни и смерти, битва добра и зла из-за пачки даблмента, которая на самом деле является тайным противоядием от смертельного яда какой-то колдуньи. Эви велела Сэму остановиться на грунтовом съезде с шоссе номер 12 в полумили после знака «Осторожно, Лоси». Она со своим мужем Элиотом собиралась забрать их в 17.00 в пятницу. «Не забудь книгу фей», — сказала Эви. «И все остальное, что могло сохраниться с того лета». Вот почему Фиби присоединилась к Сэму в его поездке. «Узнать все возможное о Лизе». До прошлой недели Сэм редко упоминал о ней. И, наверное, наконец, добраться до содержания знаменитой книги фей. Узнать все, что только можно о Лизе, Потому что Сэм точно ничего мне не расскажет. Этот пункт находился в верхней части списка ее маленького блокнота на спирали, который она носила с собой. Фебе нравилось составлять списки. Казалось, ничто не имело смысла, пока она не записывала это на бумаге, и ни одно дело не оставалось законченным, пока она не вычеркивала его из списка. Еще она наловчилась составлять списки «за» и «против». Фиби совсем не боялась, что Сэм обнаружит эту памятную книжку и узнает ее тайные мысли, поскольку он, как и все остальные, считал ее почерк совершенно неразборчивым. Он называл его иероглифами. На самом деле это была система, которую она изобрела в детстве, после того, как застигла маму, читающую ее дневник. Аббревиатуры – зеркальное написание некоторых букв и слов, случайно вставленные цифры и знаки препинания. И все это маленькое, просто крошечное. Когда Фибе было нужно – Например, на работе или в записке для Сэма она писала разборчиво, крупными печатными буквами, понятными для всех. Разумеется, у Сэма был красивый почерк. Аккуратный, наклонный, почти такой же, как у его матери. Она научила Лизу и его самого почти безупречному каллиграфическому письму. Они достаточно легко нашли нужный съезд, но Эви и Эллиот опаздывали – Фиби опустила солнцезащитный козырек и посмотрелась в зеркало. Для 35 лет она неплохо выглядела, но уже замечала тонкие морщинки в уголках орехово-карих глаз. Она обнаружила лишь два-три седых волоса в своих длинных, почти черных локонах и выдернула их, пока Сэм не заметил. Фиби знала, что Сэму наплевать, но ей было не наплевать. Сэму недавно исполнилось 25 лет, и Фиби, как ее дразнили подруги, крала младенца из колыбели. «Женщина среднего возраста», — как шутил Сэм. Она достала из сумочки губную помаду и аккуратно накрасила губы. С тех пор, как Фиби стала жить с Сэмом, она заметно убавила макияж. Он называл это боевой раскраской и клялся, что наиболее сексуальной она выглядит поутру, до того, как уложит волосы или займется лицом. Даже сейчас он закатил глаза при виде губной помады. «Не знаю, кого ты пытаешься впечатлить», — сказал он. «Эви всегда отличалась мальчишескими ухватками». Фиби пожала плечами. Полтора часа ожидания в автомобиле с его смешанным букетом из бензиновых выхлопов, старого пролитого кофе и сладковатого запаха лосьона после бритья. В конце концов истощили терпение Фиби. В желудке что-то подозрительно ворочалось. Сальный привкус помады стал последней каплей. «Думаю, мне нужно размять ноги», — сказала она, — и рот ее наполнился слюной, как будто в любую секунду могла открыться рвота. Сэм потянулся и взял ее за руку, поглаживая костяшки указательным пальцем. «Ты в порядке, Би? Что-то ты очень побледнела!» Он пощупал ее лоб, проверяя температуру. Это был ласковый жест. Она взяла руку Сэма и поцеловала пальцы. Его ладони были в мозолях от работы с деревом и почернели, Сосновая смола, смазка от бензопилы. Его пальцы слабо пахли бензином и лавандовым мылом. «Все нормально», — сказала она, и мягким движением убрала его руку с лица. «Просто слишком долго сидела в машине. Немного свежего воздуха, и я буду как новенькая». Сэм кивнул и посмотрел на часы. «Не уходи далеко. Они могут приехать в любую минуту». Фиби шутливо отсалютовала ему и вышла из автомобиля, притворившись, что проверяет свои невидимые часы. Она не выносила давление на запястье. «Сверим часы, капитан», — сказала она. «Вернусь через десять минут». «Только не заблудись», — окликнул он. «Оставь хотя бы след из хлебных крошек». Глубоко дыша, чтобы справиться с тошнотой, Фиби наклонилась, чтобы завязать ботинки от Док Мартенс. Она нашла их в магазине подержанной обуви и теперь всегда носила во время прогулок на природе. Надежно завязав шнурки, Фиби двинулась вперед по лесовозной дороге, а Сэм оставался за рулем и изучал карту в очередной попытке убедиться, что они находятся в нужном месте. Сэм был основательным парнем, и Фиби находила это успокаивающим. Ее собственное чувство уверенности было подобно мотыльку, бессмысленно бьющемуся о лампочку. Сэм и Фиби были вместе уже три года. Факт, в который Фиби до сих пор не могла поверить. Они познакомились в ветеринарной клинике, где Фиби работала в приемной. Сэм принес раненую пеструю неясыть, которую нашел во время прогулки в лесу. «Не знаю, что случилось», – задыхаясь, сказал он. «Его руки кровоточили там, где сова немного порвала его своими когтями. Я просто нашел ее в таком состоянии». Сова была обернута в клетчатую фланелевую рубашку. Ее глаза имели глубокий коричневый оттенок. У Сэма были похожие глаза – Темно-шоколадные, с самыми потрясающими ресницами, которые Фиби когда-либо видела у мужчины. Она мгновенно оценила его чувствительность, что было необычно для нее, поскольку ее регулярно привлекали бесчувственные плохие парни. Она стала профессионалом в тупиковых отношениях с такими типами, чье представление о долговременных отношениях сводилось к еженедельным встречам за стойкой бара с закусками. Она не возражала, по крайней мере, это было привычно и безопасно. Но что-то случилось с ней, когда она увидела, как Сэм нянчится с этой совой. Как будто открылась дверь, и Фиби мельком увидела, чего ей не хватает. Картеч! сказала доктор Острум, когда разложила сову на смотровом столе. Борьба закончилась, и теперь птица лежала вялой массой Из рябых, серо-коричневых, окровавленных перьев «Вы можете ее спасти?» – спросил Сэм Его глаза покраснели и слезились Голос был мальчишеским и прерывистым Доктор покачала головой «Лучший выход – эвтаназия» Сэм сгорбился и наклонился вперед, упершись руками в стол «Кто это сделал?» – надломленным голосом произнес он. «Кому понадобилось стрелять в сову?» И тогда Фиби сделала нечто совершенно нехарактерное для нее. Она накрыла ладонью согнутую руку Сэма, которая слегка дернулась от прикосновения. Фиби показалось, что она прикоснулась к раненому дикому животному. Должно быть, Сэм чувствовал то же самое, когда держал на руках сову. «Трагедии иногда случаются, и мы просто не знаем, почему это происходит», — сказала Фиби. Они стояли в комнате, пока доктор Острум быстро и аккуратно сделала совес смертельную инъекцию. Размеренное движение оперенной груди замедлилось, потом остановилось. Фиби помогла Сэму вымыть и перевязать руки. «Ее сердце билось так быстро», — сказал Сэм. «А эти глаза, они как будто хотели сказать целую тысячу важных слов!» Фиби кивнула и оторвала еще один кусок лекопластыря, не имея понятия о том, что этот добрый парень с окровавленными руками и убийственными ресницами был тем самым Сэмом, братом девочки, которая отправилась в лес навстречу с феями и исчезла бесследно тем маленьким мальчиком в футболке с Суперменом, который мельком выглянул из окна. На следующие выходные он пригласил Фиби в пеший поход, и она согласилась, но пришла в мини-юбке и сланцах. «Вижу, ты не любительница природы», — сказал Сэм. «По ее настоянию они все-таки отправились в путь». Во второй половине дня она вышла из леса, обгоревшей на солнце, с волдырями на ногах и в отвратительном настроении. Но дело того стоило. Впервые в жизни она по-настоящему поняла старую пословицу «Противоположности притягиваются друг к другу». Они совершенно не подходили друг к другу, и он не принадлежал к ее типу мужчин – выпускник колледжа и член партии «Зеленых», Но каким-то образом это усиливало притяжение, делало его более дерзновенным. Позднее, когда Фиби спросила, что такого, сам увидел в ней. Он улыбнулся. «Ты такая, какая ты есть, Би. Никогда не угадаешь, что ты скажешь в следующий момент или в какую безумную авантюру втянешь. Ты резкая и ничего не держишь за пазухой. Тебе наплевать, что думают другие люди». И секс потрясающий. Он подмигнул ей. Сэм укрепил ее, придал ей ощущение надежности, а она научила его быть немного более бесшабашным и менее надежным. С тех пор, как они сошлись, она уговорила его попробовать мелкую кражу в магазине. Он украл дешевую пластиковую зажигалку с логотипом NASCAR, заняться сексом на заднем сидении автобуса Greyhound, исходить на фильмы ужасов. Он делал вид, что ему не нравится, но всегда напоминал о премьерах. И сначала, и теперь Фиби казалось, что у каждого из них было то, что нужно другому. Недостающий фрагмент, с помощью которого все волшебным образом вставало на свои места. Тем не менее, она еще долго ничего не знала о Лизе. Прошли месяцы, тогда Фиби уже была без ума от него – прежде чем она поняла, кем был Сэм на самом деле. Человек, обеспечивший ее благополучие и прогнавший ночные кошмары, имел свои секреты и свою темную историю, которую, если быть откровенной, она жаждала узнать хотя бы частично. Фиби обходила рытвенные промоины, и ей на глаза попался маленький и гладкий оранжевый камень в форме человеческой почки. Когда Фиби опустошала карманы в конце дня, Сэм часто дразнил ее и говорил, что ее назвали в честь неправильной птицы. «Ты моя сорока», — говорил он. Их дом был полон маленьких сокровищ, которые Фиби собрала за прошедшие годы. Птичьи гнезда, змеиная кожа, ржавые монеты, старые рельсовые шпалы и даже беличий череп. Сам говорил, что ее растущая коллекция превращает дом в подобие хижины жрицы Вуду. Когда она познакомилась с ним, единственным украшением в его доме были топографические карты, прикрепленные к стенам. Фиби вставила их в рамки и развесила в гостиной и кабинете, где они составили отличное сочетание с ее безделушками. Она купила несколько декоративных подушек, вытащила из шкафа мексиканские одеяла Сэма и устроила гнездышко на диване. Она чувствовала себя настоящей хранительницей очага и начинала гадать, что случилось с прежней Фиби, которая не представляла себе совместную жизнь с мужчиной и тем более роль домохозяйки из Вермонта. Тем не менее, в глубине души она ждала, когда все пойдет ко дну. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, и не могло продолжаться долго. И где-то еще глубже она чувствовала, что, наверное, не заслуживает этого, что сама принадлежит к миру мелких воришек и парней, которые пьют пиво Папс на завтрак. Но сказочная жизнь продолжалась. Вскоре они добавили к коллекции моментальные снимки, где вдвоем ставили палатку и плавали на каноэ как счастливая пара из каталога туристической фирмы. Мало-помалу гардероб Фиби стал более практичным, нежели сексуальным. Короткие шорты и винтажные камзолы сменились флисовыми рубашками и теплым бельем. Она отрастила волосы наподобие диковатой женщины-хиппи. В первый год их совместной жизни Фиби подарила Сэму на день рождения эстамп с изображением пестрой неясоти из книги о Дюбона в память о птице, которая свела их вместе. Эстамп висел над их кроватью, и сова наблюдала за ними, сплетая мудрое птичье заклинание, каждую ночь соединявшее их. Сэмом Фиби чувствовала себя легко и спокойно. Впервые в жизни она не видела ночных кошмаров и не замечала призрачных фигур, следивших за ней из теней или копошившихся под кроватью. Глупые страхи детства и ранней юности стали отдаленным воспоминанием, как будто снились какой-то другой девушке. Был первый июньский уикенд, и Машка вылетела в полную силу. Рой крошечных насекомых вился вокруг Фиби, они лезли ей в глаза, уши и нос. Она жила в Вермонте уже 15 лет и до сих пор не привыкла к нашествию Машки. Насекомые почему-то не досаждали Сэму. Наверное, они предпочитали кровь чужаков, а урожденные верманцы обладали природным иммунитетом. Она сунула оранжевый камень в передний карман потрепанных джинсов, удерживаемых кожаным ремнем. Еще одна находка на благотворительной распродаже с огромной серебристой пряжкой, на которой красовался автоприцеп под надписью «Король дороги». Сэм подразнивал Фиби насчет этого ремня, но считал его сексуальным. Она исполняла перед ним нечто вроде танца живота, сверкая пряжкой и низким манящим голосом напевая песню Роджера Миллера «Я состоятельный без состояния». «Я король дороги». Сейчас она достала из заднего кармана зеленый блокнот на пружинке и пролистала его до последней страницы, где раньше написала. Цели на выходные. Встретиться и подружиться с Эви. Узнать все возможное о Лизе и феях. Она стояла, глядя на страницу, когда почувствовала, что кто-то наблюдает за ней. «Может быть, Сэм все-таки решил присоединиться?» Она обернулась и посмотрела на тропинку, почти ожидая его приближения. Она скажет «Как? Ты все еще боишься, что я заблужусь?» И он рассмеется. Но там никого не было. Или она могла бы поклясться, что видела тень, быстро метнувшуюся за дерево слева от нее, примерно в десяти ярдах впереди. «Нечто слишком высокое для лисы или койота». Кожу на голове начала пощипывать, руки покрылись мурашками. «Эй!» — позвала Фиби. Но голос прозвучал пискляво и пресекся из-за комка, застрявшего в горле. Она закрыла блокнот и медленно пошла к дереву. «Ничего!» «Ты слишком долго пробыла в этом чертовом автомобиле!» — прошептала она себе. Фиби вообще находилась на грани с тех пор, как позвонила Эви. Казалось странным, что книга фей появилась почти одновременно со звонком давно утраченной кузины Сэма. Сам он лишь пожал плечами и сказал, что жизнь полна совпадений и был бы суеверием приписывать особое значение каждому из них. Приободрившись от быстрой ходьбы и свежего воздуха, Фиби запустила пальцы за пояс и направилась к автомобилю. Отгоняя насекомых, она молилась о том, чтобы Сэм не забыл прихватить баллончик с репеллентом. Она невольно ускорила шаг и несколько раз оглянулась по пути. Лишь когда показался автомобиль, она испытала облегчение, смешанное с некоторым замешательством. Сэм по-прежнему сидел за рулем и не заметил ее демонстративную походку, когда она в развалочку подошла к нему. Он смотрел на пластиковую папку с замочком, где лежала драгоценная книга фей. До сих пор Фиби видела только потрепанную зеленую обложку и название, выписанное расплывшимся каллиграфическим почерком. Сегодня вечером Сэм и Эви собирались открыть книгу и внимательно прочитать ее, страницу за страницей. Вещь, которую держал Сэм, могла оказаться ключом к разгадке того, что произошло с Лизой. Книга, как и сама Лиза, пропала на 15 лет, но теперь она была здесь, лежала на коленях Сэма, пока он сидел в их стареньком Меркурии. «Ты думаешь, нам не следует показать ее полицейским?» спросила Филлис, мать Сэма, когда они нашли книгу фей. Это произошло на прошлой неделе, когда Сэм проник в тесный чердак материнского дома. Мать с беспокойством смотрела на книгу и переплетала пальцы. «Почему бы тебе не оставить ее здесь, а я позвоню им, и пусть они просмотрят ее?» Сэм покачал головой. «Сначала мне нужно самому просмотреть ее», — ответил он. «Потом я привезу ее обратно, и мы вместе позвоним в полицию». Но он не читал книгу. Насколько было известно Фиби, он даже открыть ее не смог. Он запечатал ее в пластиковой папке, словно улику для полицейского расследования, и спрятал в тайном месте, о котором не сказал даже Фиби. Она не стала давить на него. Фиби понимала, что скоро сама все увидит. Нужно лишь проявить терпение. Они сказали его матери, что нашли книгу случайно что Сэм полез на чердак за коробкой со старыми бейсбольными карточками, которые могут стоить каких-то денег на ebay, но это была неправда. На самом деле Фиби позвонила маленькая девочка. «Ты уверена, что это была девочка? Какого примерно возраста?» спросил Сэм, когда вернулся с работы, и она рассказала ему о звонке. Он говорил жестко и быстро, почти обвиняющим тоном, как будто подозревал, что Фиби все выдумала. «Не знаю. Судя по голосу, очень юная. Я едва слышала ее голос». Фиби умолчала о своем главном впечатлении. Голос был испуганным и почти задыхающимся. «Она сказала, пусть Сэмми залезет на чердак и посмотрит за изоляцией. Потом она повесила трубку». Сэм побледнел. «Ты что-нибудь понимаешь?» Он кивнул. «Это место на чердаке. Лиза любила играть там». В десять минут седьмого кузина Сэма и ее муж приехали на черном джипе с открытым кузовом. Сэм пытался звонить им, но сотовый оператор не поддерживал связь на таком расстоянии. На джипе были массачусетские номера. «Я думала, они приехали из Филадельфии», — сказала Фиби. «А?» — отозвался Сэм, не расслышав вопрос, и выбежал из автомобиля навстречу двоюродной сестре. «Извини за опоздание», — объявила Эви, когда выбралась из джипа и обняла Сэма. Она крепко прижала его к себе и добавила. «Господи, не могу поверить, что это ты. Прошло столько времени с Сэмми». Сэм показал Фиби старую фотографию Эви, когда той было 13 лет. Коренастая, с плохой стрижкой, в засаленном техническом комбинезоне и огромных рабочих ботинках. Женщина из джипа не имела никакого сходства с той девочкой. Она прекрасно выглядела, темные волосы были стильно подстрижены, а губы были накрашены красной помадой такого оттенка, который очень гармонировал с кожей. Элиот обменялся рукопожатием и помог им перегрузить вещи в открытый кузов джипа. Он был компанейским, явно не городским парнем, одетым в джинсы, футболку и жилетку с сотней карманов. Аккуратно подстриженную бородку дополняли очки в металлической оправе. «Готовы?» — спросил он. «Это недалеко, еще около двух миль». Фиби и Сэм устроились на заднем сиденье. Пока Элиот вел джип между промойнами так называемой дороги, Фиби обратила внимание на то, что сначала показалось кольцом, но на самом деле было татуировкой. Группой кельтских узлов вокруг безымянного пальца его левой руки. Эви имела точно такую же татуировку на левом безымянном пальце. Словно брачные кольца. Кроме того, к ужасу Сэма, Эви любила обниматься. Она трижды крепко обняла его еще до того, как они вошли в хижину. От нее исходил слабый аромат пачули. Еще одна вещь, ненавистная Сэму. Он называл пачули жалким клише, хотя Фиби не считала, что запах можно считать стереотипом. Фиби и Эви оказались одни на кухне, раскладывая продукты, пока мужчины разгружали джип. Фиби чувствовала, что Эви изучает ее, В какой-то момент Фиби остановилась, повернулась к Эви и увидела странную улыбку на ее лице. Фиби нервно улыбнулась в ответ. «Что такое?» Наконец спросила она, уверенная в том, что что-то пропустила. Это была защитная реакция, как будто над ней хотели подшутить, а она даже не сознавала этого. Эви посмотрела ей в глаза и спросила. «Когда рожать?» Фиби едва не споткнулась от потрясения, ударившись о стертый угол пластиковой столешницы. «Что?» — повторила она, потому что Эви продолжала улыбаться. «Вы беременны, разве нет?» «Беременна? Ничего подобного. Почему вы так думаете?» Фиби с подозрением взглянула на свой живот, гадая о том, не мог ли индийский Эль, который так любил Сэм, наградить ее пивным животиком. «Ваши глаза», — пояснила Эви. «Беременную женщину всегда можно распознать по свету в глазах». «Но я не беременна. Определенно, нет». Фиби была уверена, что она не способна иметь детей. Она много раз проявляла неосторожность, и тем не менее каждые 28 дней месячные приходили как по часам. То же самое будет и сейчас». Она упаковала тампоны, собираясь на этот уикенд. Эвера смеялась и положила ладонь на живот Фиби, как раз над пряжкой король дороги. «Извините, значит, я ошиблась». Фиби слегка вздрогнула от такого откровенного жеста, но потом собралась силами и выдавила улыбку. «Все нормально», — сказала она, пытаясь вспомнить, сколько времени прошло после очередных месячных. «Может быть, задержка?» Она сунула руку в карман и потерла оранжевый камешек. «На всякий случай, чтобы отогнать беспокойство».